Но я бороться не намерен ни с ним, пока мист, ни с тобой, певец финлянки молодой. Татьяна, русская душою, сама не зная почему, с её холодной красою любила русскую зиму, на солнце иней, в день морозный и сани, и заряю поздней сияние розовых снегов, и мглу крещенских вечеров. По старине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 Причувствие теснили грудь. Жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой рыльце мыл, то несомненный знак ли и был, что едут гости. Вдруг увидим молодой двурогий лик Луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела. Когда ж падучая звезда по небу тёмному летела и рассыпалась, тогда В смятении Таня торопилась, пока звезда еще катилась с желанием сердца ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха или белый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна, ждала несчастье уж она. Что ж, тайну прелесть находила и в самом ужасе она. Как нас природа сотворила к противоречью склонна. Настали святки. Тот То те радость, гадает ветреная молодость, которой ничего не жаль, перед которой жизни дали лежит светла не обозримо, гадает старость сквозь очки у гробовой своей доски, всё потеряв невозвратимо, и всё равно. Надежда им лжёт.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 Взглянуть назад не смея, поспешный ускоряет шаг, но от косматого локея не может убежать никак. Крехтя, валит медведь несносный пред ними лес, недвижный сосны в своей нахмуренной красе, отекчны их ветви все клоками снега. Сквозь вершины осин, берёз и лип ногих сияет луч светил ночных. Дороги нет.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 И тарапила Татьяна сидит и бежать, нельзя никак. Нетерпеливо метаясь, хочет закричать, не может. Дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилось дева. Ярый смех раздался дико. Очи всех копыт и хобот и кривые хвосты их, охлаты и клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные всё указывает на неё, и все кричат: "Моё! Моё! Моё!" сказал Евгений грозно, и шайка вся закрылась в толк. Осталась во тьме морозная и молодая дева с ним сам вдруг. Анягин тихо увлекает Татьяну в угол и слогает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо вдруг Ольга входит за ней Уленский свет блеснул Онегин руку замахнул и дико он очами бродит и незваных гостей бронит Татьяна чуть жива лежит Спор громче громче, вдруг Евгению хватает длинный нож и в миг повержен Ленский. Страшны тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась, и Таня в ужасе проснулась. Глядит. В окошке в комнате светло. В окне сквозь мёрзлое стекло зари багряный луч играет.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 но ни Вергилий, ни Расин, ни Скот, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамский хмод журнал так никого не занимал. То был друзья Мартин Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель, толкователь снов. Сие глубокое творение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 С утра дом Лариных гостями весь полон. Целыми семьями соседи съехались в осках, в кибитках, в бричках и в санях. В передней толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц, лаймосик, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилец крик и плач детей. С своей супругой дородной приехал толстый Пустяков.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 Вместо «бельнина» поставил «белле Татьяна». И вот из ближнего посада созревших барышень-кумир, уездных матушек от рада, приехал ротный командир. Вошел. «Ах, новость, да какая! Музыка будет полковая!»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 завод сажают двух друзей сажают прямо против Тани и утренний луны бледней и трепетной гонимой лани она темнеющих очей не подымает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 Траге нервческих явлений, девичих обморок в слёз давно терпеть не мог Евгений. Довольно он их перенёс. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит. Но девы томной заметит трепетный порыв, с досадой взоры опустив, надулся он и негодуя поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь, зарань торжествуя, Он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Конечно, ни один Евгений смятения Тани видеть мог, но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог, к несчастью пересолёный.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 Освободясь от пробки, влажная бутылка хлопнула, вино швырит. И вот с осанкой важной, куплетом мучимый давно, Треке встаёт, пред ним собрание хранит глубокое молчание. Татьяна чуть жива. Треке, к ней обратясь с листком в руке, запел фальшиво. Плёски, крики его приветствуют. Она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 Но как-то взор его отчей был чудно нежен. От того ли, что он и вправду тронут был, или он кокетство шалил, невольно ль, или из доброй воли, но взор сей нежность изъявил. Он сердце Тани оживил. Гремят отдвинутые стулья, толпа в гостиную валит,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 Но развлечён пустым мечтанием, я занялся воспоминанием о ножках мне знакомых дам. Про вашим узеньким следам, о ножки полна заблуждаться. С изменной юности моей пора мне сделаться умней, в делах и в слоге поправляться, и эту пятую тетрадь от отступлений очищать.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 Ленский мой всё видел, вспыхнул, сам не свой, в негодовании и ревнивом поэт конца Мозурки ждёт и в кателион её зовёт. Но ей нельзя. Нельзя. Но ну что же? Да Ольга слово уж дала Онегину. О, Боже! Боже! Что слышит он? Она могла, возможно ль, чуть лишь из пелёнок